Глава 16 Древняя магия пробудилась, словно не желая отдавать нам свою главную ценность — книгу жизни, и всеми силами сопротивлялась нашему вторжению. Невидимые колокольчики оглушили и дезориентировали, а поток ветра был настолько сильным и внезапным, что сбил с ног, не оставив шанса устоять. Не знаю, каким чудом Андрею удалось так извернуться при падении, но невероятным образом я упала на него — и потому не ушиблась. А в следующее мгновение он перевернул меня и накрыл собой, заслоняя от летящих прямо на нас мелких палок, сухих листьев и острых камешков. И мне было... странно. Очень странно. Жарко, трудно дышать, сердце бешено колотилось в груди и хотелось прижаться к нему ещё сильнее, почувствовать его тепло, ощутить его защиту. Я даже мешок на спине не сильно замечала. А когда губы генерала случайно мазнули по моему виску, едва коснувшись чувствительной кожи, переместились к уху, и я услышала, как он часто избивчиво дышит, в моей голове всё смешалось, и я окончательно перестала понимать, что происходит. «Вон! Вон! Ветер поднял листья! Книга жизни сейчас улетит! Ловите её!» «Ловите, скорее!» Вдруг закричал мой дух-хранитель, и это послужило ушатом холодной воды. Андрей, словно очнувшись от наваждения, быстро скатился с меня, резко поднялся на ноги и, немного помедлив, подал мне руку, помогая встать. Наверняка я покраснела, как помидор. Лицо у меня горело огнём. А когда-нибудь ещё раз посмотреть генералу в глаза я точно не решусь. Смелости не хватит. Но... Обстоятельства не позволяли долго рефлексировать. Нужно было ловить книгу жизни, пока её не унесло ветром в неизвестном направлении. Едва поднявшись на ноги, я встряхнула головой, отгоняя остатки смущения и возвращая ясность мысли. Нужно сконцентрироваться на главной цели. В конце концов, мы здесь не на свидании, а на опасной миссии, от которой зависит будущее многих людей, включая меня и Андрея. Я нашла глазами Никиту. Он яростно махал крыльями справа от нас и увидела, как в вихре листьев порхает в воздухе тонкая золотистая книжица. Книга жизни. Она, словно живая, трепетала и извивалась, пытаясь вырваться из власти ветра. «Главное, не упустить её!» Закричала я, бросаясь в погоню. Андрей, не теряя ни секунды, побежал следом. Ловко обходя поваленные деревья и перепрыгивая через завалы, он очень быстро меня обогнал хотя я бежала так, что ветер свистел в ушах. Книга жизни неслась по деревне, словно воздушный змей, то взмывая вверх, то опускаясь почти к самой земле, явно дразнила. Мы бежали за ней, но приблизиться никак не могли. В какой-то момент книга зацепилась за ветку дерева и повисла, беспомощно раскачиваясь. «Это был наш шанс!» «Сейчас!» — крикнул Андрей, ускоряясь. Он подбежал к дереву, И, подпрыгнув, попытался схватить книгу. Но она увернулась. Генерал махнул рукой, осмелился применить магию. Но в этом месте она непостоянная и капризная, как своенравная девица. И усилия Андрея ни к чему не привели. Книга оставалась недоступной и словно насмехалась над нами. Нужно было действовать как-то иначе. Проявить изобретательность, хитрость, а не просто полагаться на грубую силу. Я огляделась, пытаясь найти какой-нибудь предмет, который мог бы нам помочь, но, разумеется, поблизости не было ничего подходящего вроде лестницы или длинной палки. Я потерла виски, пытаясь сосредоточиться. И, не придумав ничего лучше импровизации, решила попробовать заговорить с книгой на привычном ей эльфийском языке. В конце концов, может быть, древний артефакт просто тоскует по общению и хочет внимания. «Тумари, румари, калери, долери». «Функциоль ари-ли-зари!» Начала я выкрикивать признаки воспаления на эльфийском, осторожно подходя к дереву, стараясь не спугнуть беглянку. «Смотри, кажется, она тебя слушает», прошептал с удивлением Никита, подлетев к моему уху. И я, воодушевлённая его словами, продолжила сыпать эльфийскими терминами, надеясь подобрать нужные слова. Книга и правда затихла словно заворожённая, как будто ей нравился мой голос и то, что я говорила, будто она понимала каждое слово. «Андрей, подсади меня», — тихо попросила я, не отрывая взгляда от умного артефакта. Генерал среагировал мгновенно, подхватил меня, словно пушинку, посадил себе на плечо и поднёс к ветке. Я протянула к книге руку осторожно, чтобы не спугнуть, «Едимус ит вивамус, нон вивамус ит едамус». Ласково сказала я, стараясь вложить в эти слова всю свою нежность и уважение к древнему храму знаний. И, словно по волшебству, книга жизни легко порхнула и легла прямо ко мне в ладонь, доверчиво и спокойно. Я крепко и бережно обхватила её и прижала к груди, чувствуя, как её древняя энергия наполняет меня. «Есть!» Торжественно объявил Никита. Генерал осторожно поставил меня на место, а я так и продолжала гладить книгу жизни и нашептывать ей ласковые слова, словно приручая дикого зверька, устанавливая с ней невидимую связь. «Ты справилась. Ты просто невероятная девушка Олеся», восторженно выдохнул Андрей. Я повернулась к нему, широко улыбаясь. Хотела поблагодарить... Но вдруг поняла, что что-то не так. Воздух вокруг нас словно наэлектризовался. В нём чувствовалось напряжение. «Что происходит?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. Генерал тоже принялся озираться. А Никита весь нахохлился, даже вдвое больше стал. И тут я увидела, как из зарослей выходят призрачные эльфы. Их лица были искажены злобой а в руках они держали луки, направленные прямо на нас. Мы забрали их сокровище. и они явились, чтобы вернуть его себе. Я молниеносно спрятала книгу жизни под куртку и приготовилась бежать со всех ног. А что ещё делать, когда на тебя нападают призрачные духи? Но я даже не успела сдвинуться с места. «Вот вы где. Смотрю, вы уже и книгу какую-то нашли». А мы тут бродим по деревне, бродим, вас ищем. Шагнув к нам, сказал один из призрачных эльфов голосом маркизы. Я подресла головой, пытаясь прогнать наваждение, и морг спал. Передо мной стояли наши спутники. Все пятеро боевиков. Анжелика в своём неизменном наряде и её грозные телохранители. Никаких эльфов с луками, готовых на нас напасть, не было. Какой-то обман зрения, игра воображения или коварные проделки древнего пласта, пытавшегося свести нас с ума. А я уже обрадовался, что они совсем потерялись. Проворчал Никита. Хотя Маркизу было бы жаль. Надо найти место для ночлега. Такое, где меньше всего искажений, чтобы спокойно поужинать и отдохнуть. Сказал Андрей, оглядываясь по сторонам. А про книгу жизни вообще ничего не стал объяснять как будто не слышал вопроса Анжелики. «Мы уже нашли такое, генерал», — радостно доложил скачок, вытягиваясь по стойке смирно. «Как нас учили на лекциях, мы определили самые ветхий и заброшенный дом, а потом проверили всё артефактами, чтобы убедиться в его безопасности. Они подтвердили, что искажений нет. Там вполне можно разбить лагерь на ночь и не опасаться неожиданных аномальных явлений», — отрапортовал он. «Молодцы». Расщедрился Андрей на скупую похвалу. «Да какой там?» — проворчал Тихий, недовольно скривившись. «Из ценного пока ничего не нашли. Одна зелень повсюду. В деревне драконов помешало землетрясение, здесь вообще ничего нет». «Скажите, генерал, есть ли шанс хотя бы завтра попасть в деревню фей? А ещё лучше к русалкам?» С надеждой спросил третий боевик по прозвищу Ловчий. «Я понимала, почему они так рвутся на эти уровни. Там относительно легко добыть сокровища. У фей можно найти застывшую росу, смешанную с пыльцой с их крыльев, слезы феи, камни, которые очень ценятся нашими ювелирами и артефакторами. А у русалок на берегу озера можно найти пропитанные магией жемчуг и янтарь. Их тоже легко сбыть. Эти находки не уникальные и не могут сделать парней богатыми в один миг, но хотя бы окупят дорогу туда-обратно и позволят немного заработать. «Вы прекрасно знаете, что мы обязательно пройдём через все уровни, пока не выйдем обратно. Таков закон древнего пласта. Так что и к русалкам, и к феям вы попадёте однозначно. Завтра по плану у нас в деревне ведьм, а потом быстрый проход на выход. Вы можете задержаться там, где захотите», — ответил Андрей, пожав плечами и давая понять, что не собирается менять свои планы. Парни скептически скривились, их энтузиазм явно поубавился а запал изрядно поистёрся. Понятно, что самим им не очень-то хотелось проходить все уровни. Это слишком опасно и непредсказуемо. Но больше всех удивила Анжелика. «А зачем нам ночевать здесь, в этом унылом месте? Предлагаю сделать это в деревне ведьм». Вдруг хлопнув ладоши, сказала она так, словно её только что осенила гениальная идея. «Я хорошо знаю тот уровень». «Бывало, там не раз и могу обеспечить безопасный и комфортный ночлег», — добавила она, улыбаясь. Мне вдруг показалось, что Маркиза волнуется и нервничает. Её выдавали беспокойные глаза и нервные движения рук. Как будто цель, о которой она говорила мне перед входом на древний пласт, находится именно в деревне ведьм, и она отчаянно пытается туда попасть. «Нет, мы останемся здесь». Отрезал генерал, не утруждая себя объяснением причин. Андрей просто снова взял меня за руку, крепко сжал её и подал сигнал боевикам, чтобы вели нас в безопасный дом. Маркиза что-то недовольно бормотала себе под нос, но ничего не предпринимала, послушно следуя за нами. А я втайне радовалась тому, что мы остаёмся здесь, в деревне эльфов. У меня будет возможность почитать книгу жизни в тишине и спокойствии, понять, какие ингредиенты нам нужны, составить список, возможно, поискать другие эльфийские лаборатории полные древних артефактов, а ещё попытаться выяснить, зачем Маркизе так отчаянно нужно в деревню ведьм, что она там ищет. Хронометры подали очередной сигнал, когда я уже и сама увидела разрушенный дом. Другие строения в деревне сохранились благодаря мощному магическому фону, пронизывающему всё вокруг. А этот дом остался в аномальной зоне поэтому пострадал больше других. Домом его вообще нельзя было назвать. Так, жалкий намёк в виде пары покосившихся свай и увитых лианами гнилых палок, едва различимых среди буйной растительности. Но зато на этом участке мы можем свободно использовать нашу магию и артефакты, не опасаясь непредсказуемых последствий. Мужчины быстро и слаженно занялись обустройством лагеря и приготовлением ужина, а мы с Анжеликой, отойдя немного в сторону, уселись на поросшее мхом бревно и просто наблюдали. «Ну и что ты там нашла в этих руинах? Неужели действительно книгу жизни?» Нарушила молчание маркиза первая, равнодушно, словно ей было всё равно. Ещё не смотрела, не было времени, ответила я, пожимая плечами, и стараясь не выдать своего волнения. «Но думаю, что да, это она». «Поздравляю», — натянуто улыбнулась Анжелика. «Отдашь её моему отцу, и станешь богатой, свободной женщиной с лицензией целителя, о которой так мечтаешь». Невесело сказала она и выплюнула травинку, которую до этого жевала. Мне стало очевидно, что ей вообще плевать и на меня, и на книгу жизни, и на наши цели. Её мысли заняты чем-то другим, и она явно что-то скрывает. «Маркиза, мне кажется, вы задумали что-то такое, что мне...» «Нет, не так. Что многим не понравится?» Сдвинув брови, прямо заявила я. «Придумать, что именно может учудить Анжелика, я так сразу не могла. Её фантазия безгранична. Но не будет ли у генерала серьёзных проблем, если вдруг дочь министра неожиданно потеряется на древнем пласте? Не обвинят ли его в том, что он намеренно устранил её, преследуя какие-то свои цели? Тебе не понять». Отмахнулась от меня Анжелика, не желая делиться своими сокровенными мыслями и планами. Ну, конечно, предчувствия меня не обманули. Что-то здесь нечисто. Она явно что-то задумала, и это что-то может обернуться для нас большими неприятностями. Я повернулась к Маркизе и пристально посмотрела на неё, стараясь острым взглядом проникнуть в её мысли. «А я умная. Попробую». Сказала я с нажимом, давая понять, что не отстану и буду добиваться правды. Пусть знает, что я не собираюсь сидеть сложа руки, пока она плетет свои интриги. Может, ты умная, но слишком молодая и наивная. Усмехнулась Маркиза, словно разговаривая с ребёнком и не воспринимая меня всерьёз. Я округлила глаза, возмущённая её снисходительным тоном. «Помилуйте, Маркиза, вы и сами молоды», — возразила я. Ей, как Андрею, даже сорока лет нет, самый расцвет. Но я успела совершить множество ошибок, о которых теперь и жалею. Пробромотала маркиза и вдруг посмотрела на меня как-то тоскливо и спросила, «Ты никогда не хотела вернуться в прошлое и что-то исправить?» Я открыла было рот, чтобы сказать, что, конечно, такое было что я хотела бы вернуться в тот день, когда собиралась на заседание первой лицензионной комиссии и вести себя на ней совсем по-другому, не рассказывать о своих планах раньше времени, а послушаться своего хранителя и схитрить, притвориться обычной просительницей. Но тогда я не оказалась бы в сложной ситуации и не решилась бы обратиться за помощью к герцогу правобережному, генералу Андрею Оболенскому. Я бы долго готовилась к экспедиции, собирала команду, взвешивала бы каждый шаг. Я закрыла рот, обдумывая все последствия. Нет. Всё, что мы делаем, имеет смысл. Плохой опыт — это тоже опыт. И в итоге он приводит нас в ту точку, в которой мы не должны оказаться по замыслу Творца. Уверена ответила я. Вот. Я же говорила, что ты не поймёшь. Хмыкнула Маркиза и нетерпеливо поднялась с бревна. «Ужин готов, я хочу поскорее поесть и лечь спать». Устала от бестолковых собеседников. Добавила она, небрежно махнув рукой. Я проводила её задумчивым взглядом, чувствуя, как нарастает тревога. «Нет, нельзя оставлять это просто так, нельзя пускать всё на самотёк. Нужно найти возможность поговорить с генералом и предупредить его, что Анжелика что-то замышляет, и мы, возможно, в опасности». И вскоре такая возможность мне представилась. Мужчины быстро и слаженно поставили вокруг костра походные шатры. У боевиков был один большой общий шатёр, у маркиза из двух отсеков — основного и прихожей для телохранителей, как и у нас с генералом, один на двоих. Признаться, для меня это была новость, которую я восприняла с некоторым смущением и напряжением. Я не взяла с собой походный шатёр — оставив заботу о столь необходимых для экспедиции артефактах генералу, полностью доверившись его опыту. Наверняка спать рядом было разумной предосторожностью, продиктованной соображениями безопасности. А ещё это стало удобной возможностью поговорить с глазу на глаз, поделиться опасениями и наметить план действий. Едва дождавшись окончания ужина, я демонстративно зевнула в кулак, посетила походный туалет, привела себя в порядок и удалилась в шатёр. И первым делом, войдя внутрь, установила надёжную завесу тишины, чтобы нас никто не услышал, даже если захочет подслушать. Андрей появился через десять минут, и я сразу перешла к делу. Маркиза задумала что-то из ряда вон выходящее в деревне ведьм. Сообщила многозначительным тоном, подчёркивая серьёзность ситуации. «Я в курсе». Её хранительница болтает о каком-то колодце времени и сердце королевы-ведьм. Совершенно спокойно и невозмутимо отреагировал на моё сообщение Андрей. Я в замешательстве села на жёсткий тюфяк, не зная, что и думать. «Это ещё что такое? Чем нам грозит?» — недоуменно спросила я. «Байки — очередные сказки». Пожав плечами, бросил он равнодушно, явно не придавая этому значения. «А вот и не факт», — вдруг неожиданно заявил Никита, перебивая нас. «Про книгу жизни тоже все говорили, что это байки и легенды. Но мы с вами сами убедились, что она существует, и нашли её. Вот и сейчас сказал про колодец. И я вспомнил, что где-то слышал о нём. Но что это за артефакт? У Анжелики какие-то странные мысли об исправлении прошлого. Пробромотала я задумчиво, пытаясь сложить все кусочки пазла воедино». Сама я никогда не слышала ни о каком колодце, но по названию можно было догадаться, что он способен возвращать в прошлое, изменять ход событий. Хотя в голове совершенно не укладывалось, как такое вообще возможно, ведь это противоречит всем законам физики и логики. Но мой хранитель внезапно впал в какое-то возбуждённое состояние и принялся хаотично носиться по шатру, выкрикивая, «Мне тоже нужно туда! Я тоже хочу в прошлое!» «Леська, собери мои кости! Пожалуйста, собери всё, что от меня осталось, и брось в этот колодец! Я хочу вернуться в своё прошлое и прожить жизнь по-другому, исправить все ошибки!» — кричал он, не переставая метаться из стороны в сторону. Я могла только сидеть с открытым ртом и хлопать глазами, в полном недоумении наблюдая за ним. Разве изменение прошлого не повлияет на будущее? Не изменит всю реальность?» Или же теория считавшегося безумным учёного Эвера Хьюта о существовании множества параллельных вселенных, не связанных друг с другом, не такая уж безумная, как всем кажется?